Норма явно не ерунчила. Ей хотелось, чтобы между нами завязалась полемика. Терпя в спорах со мной постоянное поражение, она с мстительной радостью ожидала, что я буду нагло разбит сверхученой дамой. Однако у меня мысли были заняты совсем другим. Я не мог и не должен был отвлекаться от наблюдения за домом номер 57 и не проявлял ни малейшего интереса к беседе с этим чучелом и к сожалению я в тот момент не мог подняться для приветствия как поступил бы в любом другом случае грудь нормы ходила ходуном надминая кузнечные мехи инес преподавала у нас историю я ж тебе говорила да говорила вежливо ответил я у нас образовалась очень дружная компания девушек и инес с нами руководит великолепно сказала я, с тем же вежливым тоном Мы обсуждаем книги, ходим на выставки и на доклады. Превосходно. Совершаем экскурсии с познавательной целью. Замечательно. Ее раздражение усиливалось. Уж с оттенком возмущения в голосе она продолжала. Теперь мы посещаем галереи и слушаем пояснения Енесс и профессора Ромеро Бреста. Ожидая моего ответа, она взглянула на меня испепеляющим взором. Чудесная идея, сказал я очень учтиво. Она же, чуть не крича, выпалила, «Ты считаешь, что женщины должны заниматься только уборкой, мытьем посуды и другими домашними делами?» У двери дома номер 57 появился какой-то тип с лестницей, но, проверив по записке номер, проследовал к соседней двери. Я успокоился и попросил Норму повторить ее последнюю фразу. Я, мол, плохо ее расслышал. Тут она еще сильнее разъярилась. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Ты даже не слушаешь. Вот как тебя интересует мое мнение». «Оно меня очень интересует». «Шут! Ты мне тысячу раз говорил, что женщины отличаются от мужчин». «Тем более меня должно интересовать их мнение. Всегда ведь интересно то, что отличается от тебя, или тебе неизвестно». «Ах, так? Ты, значит, полагаешь, что женщина есть нечто совершенно отличное от мужчины?» Не стоит огорячиться, Норм, из-за столь очевидного факта. Тут вмешалась преподавательница истории, следившая за нашей перепалкой, с презрительной иронической миной, так как наверняка была предупреждена о том, что я заядлый обскурант. Вы так полагаете? Что я полагаю? Простодушно переспросил я. А то, что так уж очевидно? Она извительно подчеркнула это слово. Различие между мужчиной и женщиной. По-моему, весь мир считает, что между мужчиной и женщиной есть некоторые существенные различия. Спокойно объяснил я. Мы не это имеем в виду, — ледяной яростью возразила педагогиня. Вы это прекрасно знаете. Не это, что означает не это, не секс, вам это отлично известно, — отрезала она. Она казалась мне остро точным и продезинфицированным скальпелем. По вашему этого мало, спросил я. Я начинал потихоньку веселиться, к тому же они скрашивали мне ожидания. Вот только смущало ощущение, что я уже где-то видел эту преподавательницу и не могу вспомнить где. Это не самое главное. Мы имеем в виду другое, духовные качества, а это различия, которые вы, господа, усматриваете в деятельности мужчины и женщины типично для отсталого общества. «Ах, теперь я понял!» — вполне спокойно возразил я. «Для вас различие между маткой и фаллусом это пережиток темных времен. Оно исчезнет вместе с газовыми фонарями и неграмотностью». Педагогиня повгоровела. Слова мои вызвали в ней не только возмущение, но и стыд. Однако не из-за того, что я произнес матка и фаллус, будучи научными терминами, они шокировали ее не больше, чем нейтрино или цепная реакция. Ей стало стыдно в том же смысле, как стало бы неловко профессору Эйнштейну, если бы у него спросили, исправно ли работает его кишечник. «Это просто фраза», — припечатала она, — «а суть такова. Нынче женщина соперничает с мужчиной в любом виде деятельности. Вот что выводит вас из себя. Поглядите на делегацию женщин, недавно прибывшую из Северной Америки, там три директора предприятий тяжелой индустрии». Моя норма, такая женственная, глянула на меня победоносно. Вот до чего доводит неприязнь. Те директора-монстры, в какой-то мере, мстили за ее рабство в постели. Успехи металлургической промышленности Соединенных Штатов каким-то образом приглушали ее стоны в кульминационный момент, ее неистовую, безусловную покорность. Унижение в сексуальном акте уравновешивалось успехами неорганической химии у ямки. — И верно. Когда я вынужден был просматривать газеты, я действительно видел там заметку о прибытии этой группы. — Есть также женщины, занимающиеся боксом, — заметил я. — И, конечно, есть такое уродство, вас восхищает. Вы называете уродством тот факт, что женщина стала членом администрации в тяжелой промышленности? Мне снова пришлось поверх атлетических плеч сеньориты Гонсалес и Турат внимательно проследить за подозрительным прохожим. Такое мое поведение, впрочем, вполне объяснимое, усилило ярость грозной фуи. — И вам так же кажется уродством, — прибавила она ехидно прищурив глазки, — когда в науке появляется гений вроде мадам Кюри. Но это было неизбежно. Гений, — пояснил я спокойно и назидательно, — Это человек, обнаруживающий тождество противоречивых явлений, связи между отдаленными с виду фактами. Человек, открывающий тождество за разнообразием, реальность за видимостью. Человек, который открывает, что падающий камень и не падающая луна — это один и тот же феномен. Педагогиня слушал мое рассуждение, саркастически поблескивая глазками. Так слушает учительница лживую мальчишку. Разве открытие мадам Кюри — это пустяк? Мадам Кюри, уважаемая синьорита, не открыла закон эволюции видов. Она вышла с ружьем охотиться на тигров и наткнулась на динозавра. Если подходить с вашим критерием, надо назвать гением первого мореплавателя, который увидел горн Можете говорить что угодно. Но открытие мадам Кюри произвело революцию в науке. Если вы пойдете на охоту за тиграми и встретите кентавра, это тоже произведет революцию в зоологии. Но это не та революция, которая свершает гений. Так по-вашему, женщине вообще заказан доступ к науке? Да не же, разве я говорил такой? К тому же химия сродни кухне, а философия? Вы наверняка запретили бы девушкам поступать на факультет философии и литературы. Нет. Почему же? Они там никому не мешают. Кроме того, они там находят женихов и замуж. А философию изучать можно? Да пусть изучают, если хотят, это мне не повредит, но и пользы не принесет, это уж точно. Ничего им не даст. И, кстати, нет никакой опасности, что они превратятся в философов. Тут синьорита Гонсалес и Турат вскричала. Так ведь в нашем абсурдном обществе женщинам не предоставляют равных возможностей с мужчинами. В самом деле? Но мы же говорили, что никто не мешает им поступать на философский факультет. Больше того, я слышал, что в этом заведении полным-полно женщин, никто им не запрещает заниматься философией. Думать им никогда не мешали, ни дома, ни вне дома. Как можно кому-то запретить думать? А чтобы заниматься философией, надо только иметь голову на плечах и желание думать. Ныне, во времена древних греков и в тридцатом веке, я допускаю, что общество... Может помешать женщине опубликовать труд по философии, может подвергнуть ее осмеянию, бойкоту и тому подобное, но запретить мыслить. Так же как ни одно общество не может воспрепятствовать тому, чтобы идея Платоновой вселенной была усвоена головой женщин. С такими, как вы, мир никогда не продвинулся бы вперед. Взорвалась семилетка Гонсалес и Турат. А из чего вы заключаете, что он продвинулся вперед? Она усмехнулась с презрением. Но «Ну, ясно. Прилететь в Нью-Йорк за двадцать часов – это, по-вашему, не прогресс? Не вижу никакого преимущества в том, чтобы быстро добраться до Нью-Йорка. Чем дольше туда ехать, тем лучше. Кроме того, я думал, что вы имеете в виду прогресс духовный. Всякий, коли на пошло. Но ссылка на авиацию не случайна. Самолет – символ всеобщего прогресса, включая этические ценности. Вы же не станете спорить, что нынешнему человечеству присуща более высокая мораль, чем рабовладельческому обществу? Ах, вы предпочитаете рабов на зарплате. Быть циником нетрудно, но всякий честный человек скажет, что мир теперь знает рабственные понятия, которые в древности были неизвестны. Да, понимаю, Ландрю, путешествующий поездом, стоит выше Диогена, путешествующего на Триреми. Вы нарочно выбираете нелепые примеры, но это очевидный факт. Комендант Бухенвальда стоит выше капитана Галер. Бедных людишек благороднее убивать напалмовыми бомбами, чем стрелами из луков. Бомба Хиросимы благотворнее, чем битва при Пуатье. Пытать электрической пикой прогрессивнее, чем на китайский лад кройцами. Это все софизма. Вы приводите отдельные факты. Человечество преодолеет и эти проявления дикости, и невежество в конце концов должно будет отступить по всему фронту перед начиском науки и просвещения. «В настоящее время религиозный дух сильнее, чем в XIX веке», — заметил я с коварным спокойствием. «Абскурантизм всех видов вынужден будет отступить». Но движение прогресса невозможно без небольших отступлений и зигзагов. Вот вы только что упомянули теорию эволюции. Это пример того, как наука побеждает всевозможные религиозные мифы. Что-то я не вижу сокрушительных побед этой теории. Разве мы с вами не согласились с тем, что религиозный дух возрождается? По другим причинам. Однако теория эволюции покончила со многими бреднями против мира в шесть дней. Ох, сеньорита! Если Бог всемогущ, что Ему стоит создать мир в шесть дней и разбросать по земле сколько там скелетов мегатериев, чтобы испытать веру или глупость человеческую? Бросьте! Не станете же вы утверждать, будто всерьез подчуете нас подобными софизмами? Да вы же сами только что восхваляли гений, открывшего теорию эволюции, а теперь поднимаете насмех? на смех? Я не поднимаю ее на смех. Я просто говорю, что она не доказывает, что Бога нет» и не отрицает сотворения мира в шесть дней. Кабы ваша воля, так и школ бы не было, вы наверняка должны быть сторонником неграмотности. Германия в 1933 году была одной из самых образованных стран в мире. Если бы народ не умел читать, его, по крайней мере, не оглупляло бы ежедневное чтение газет и журналов. К несчастью, даже будь он неграмотен, есть другие чудеса прогресса — радио, телевидение. Надо было бы удалять у детей барабанные перепонки и выкалывать им глаза. Это было бы делом еще более трудоемким. Вопреки вашим софизмам, свет всегда будет побеждать тьму, а добро торжествовать над злом. Невежество — это зло. До сих пор, сеньорита, зло всегда торжествовало над добром. Опять софизм. Откуда вы выкапывать такие нелепые идеи? Я ничего не откапываю, сеньорита. Таково беспристрастное свидетельство истории. Откройте историю Онкина на любой странице, и вы не увидите ничего, кроме войн, казней, заговоров, пыток, государственных переворотов и допросов. Кстати, если добро всегда одерживает верх, зачем же его проповедовать? Будь человек по природе своей не склонен совершать зло, зачем ему что-то запрещать, осуждать его и так далее? Заметьте, самые возвышенные религии проповедуют добро. Более того, они дают заповеди, требующие не прельбодействовать, не убивать, не красть. Всем этому надо учить заповедями. А сила зла столь огромная и хитра, что используется даже для призывов к добру. Если мы не будем делать то-то и то-то, нам угрожают адам». «Выходит, по-вашему, — воскликнула сеньорита Гонсалес и Турат, — надо проповедовать зло. Я этого не сказал, сеньорита. Беда в том, что вы слишком возбуждены и уже не слушаете меня». Зло не надо проповедовать, оно само совершается. Но что ж вы хотите доказать? Не горячитесь, сеньорита. Не забывайте, что вы отстаиваете превосходство добра, а я вижу, что вы с удовольствием разрезали меня на куски. Я просто хотел вам сказать, что особого духовного прогресса нет. И даже надо еще проверить, существует ли проклятый материальный прогресс. Ироническая усмешка искривила усики наставницы. А теперь вы мне станете доказывать, что современный человек живет хуже, чем римлянин. Это как посмотреть. Я, например, не думаю, что какой-нибудь бедняга, работающий по восемь часов в день на сталь-литейном заводе, под контролем электроники, счастливее греческого пастуха. В Соединенных Штатах в этом районе механизации две трети населения невропаты. Хотелось бы мне знать, предпочли бы вы отправиться в дальний путь в дилижансе, а не в поезде, разумеется. Путешествовать в карете куда спокойнее и для глаз приятнее. А было еще лучше, когда ездили верхом. Вы дышали свежим воздухом, возгрело солнце, вы могли в волю любоваться пейзажем. Апостолы машин обещали нам, что у человека будет с каждым днем все больше досуга. На самом же деле у человека с каждым днем остается все меньше времени, с каждым днем он все более заморочен. Даже война, когда была красивой, интересной, мужественной, живописной, Вспомните прежние яркие мундиры. Она была полезна для здоровья. Возьмите, например, нашу войну за независимость и наши гражданские войны. Если человека не проткнули пикой и не снесли ему голову, он мог прожить сто лет, как мой прапрадедушка Ольмас. Ясное дело, жизнь на свежем воздухе, физические упражнения, верховая езда. Если юноша был слаб здоровьем, его отправляли на войну, чтобы он окреп. Синьорита Гонсалес, разъяренная, встала и сказала своей ученице: "Я ухожу в Нормита. Ты сама знаешь, что тебе делать". И она удалилась. Сверкая глазами, Норма тоже поднялась и, уходя, бросила мне: "Ты грубиян и циник". Я сложил свою газету и устроился поудобнее, чтобы наблюдать за домом номер пятьдесят семь, теперь же незаслоняемым объемистым телом наставницы. В тот вечер. Сидя в клозете, в том состоянии, когда дух наш колеблется между патологической физиологией и метафизикой, то ужас, и одновременно размышляя о смысле жизни, как-то часто бывает в этом единственном философском уголке дома, я наконец-то понял, что за образ мерещился мне в начале нашей истории. Нет, я прежде не видел сеньориту Гонсалеса и Турат, но она была почти точной копией противного, Свирепого существа, которое в фильме «Восемь приговоренных» разбрасывает суфражистские памфлеты с воздушного шарка.